Это небольшая яхта, восьми метров в длину, которая курсирует между Хорсникс-Бич и Гейхед, недалеко от острова Елизаветы. Поиски яхты продолжались не одну неделю. Возник след новой яхты. Джон исчез, растворился, пропал в Десятимиллионном Нью-Йорке. За учителем Кондоном была поставлена постоянная слежка, главный свидетель обвинения. Никто, кроме него, не мог бы опознать Джона. Три детектива денно и нощно стерегли его, куда бы он ни направился. А еще через несколько недель в лесу Неподалеку от дома Линдбергов, совершенно случайно, был найден труп их сына, Чарльза-младшего. Мальчик погиб в день посещения. Так, во всяком случае, утверждала судебно-медицинская экспертиза. Мюллер поднял на Штирлица глаза, в которых стояли слезы. «Зачем вы дали мне этот ужасный материал? Штирлиц! Ой, ну к чему этот садизм? Это же разорвет сердце каждого отца. Ну зачем я должен был читать это на ночь?» «Выпейте снотворное», — посоветовал Штирлиц. «Что же касается трех квадратов, вырезанных по горизонтали, то вам этот знак был известен еще в двадцатом году, во время стажировки в отделе особо опасных преступлений, когда был ограблен дом вашего бургомистра. Сначала у него просили деньги добром, прислав угрожающее письмо. «Только там бандит вырезал не три квадратика, но один. Так что начинал он у вас, группенфюрер. В Штатах лишь продолжил начатое. Но и это не все». Франц Брокман, о котором Штирлиц сообщил Роумену, теперь был Франсиско. Футуристов. Лицо его было сосредоточенным, собранным, однако глаза постоянно улыбались. Очень голубые, излучавшие добро, какие-то скорбно умиротворенные. Панамский адвокат Личу, встретивший Роумена, Гуарази и охранников возле трапа самолета, вывез их в город, минуя паспортный контроль и таможенный досмотр. Он и это мог. Пограничники были предупреждены, что пребывает экономическая делегация на правительственном уровне. Встречать ее будет советник профессор-доктор Личу, чтобы не привлекать излишнего внимания, поскольку речь идет о фантастической сделке разрешить въезд в страну без формальностей. Звонок в аэропорт выдал генерал Подилья. Вполне управляем. Пришлось, конечно, зарядить. Золотые пуговицы для Френча и золотые звезды на пилотку и погоны. Именно поэтому ищейки растерялись, когда последний пассажир прошел паспортный контроль. Никто из тех, кого ждало, по крайней мере, девять американских разведчиков, не считая панамских детективов, не появился. Действительно растворились в воздухе. Лишь через три часа военная контрразведка смогла нащупать нить, узнав о звонке генерала Подильи. Однако в это время машина адвоката Личу, миновав Лечореру, Пенонеме, Нату и Аугадульсе, уже свернула на проселок и остановилась около Читры.